глава 28 москва девяностых. 1995 год москва наступил 95 год в чечне война а в москве ее отголоски полным ходом идет негласная облава властей на чеченцев и дагестанцев проживающих в москве у них одна религия один характер Одни обычаи, одна музыка. Один имам, который 30 лет воевал еще с царской Россией. Дагестанские чеченцы, аккинцы, естественно, поддерживают политику Дудаева. У сестры муж чеченец, и мои племянницы говорят на трех языках. С отцом по-чеченски, с матерью по-даргински, на улице и в школе по-русски. В разгар войны в их доме, в хасавюрте, как впрочем и у всех в округе, одновременно проживало около пяти человек. Они им не только выделили весь первый этаж и половину второго, но и делились всем, что только было в доме. Никто отдельно не готовил себе или только на свою семью. Таковы традиции малых народов, благодаря которым и выжили веками, противостоя Великим Царским империям. Цитата. Достаточно трех поколений безмолвия, чтобы нация перестала существовать. Мандельштам. Достаточно прочитать маленькое произведение Льва Толстого Хаджи Мурат. Кстати, ничего с тех пор не изменилось в политике. Как 200 лет назад все решалось силой, так И сегодня. Если учитель бьет ученика, то тем самым он признается в своей некомпетентности. Настоящий же учитель должен суметь донести до ученика суть предмета не посредством палки, а личным примером и убеждением. А примеров по истреблению малых народов Россия предоставила немало. Кто-то верно сказал, выделено жирным. Не может быть свободен народ, угнетающий другие народы. Но не будем углубляться в политику. По вышеуказанным причинам мне, как выходцу из этих самых неблагополучных и мятежных краев, приходилось в Москве нелегко. Едешь за рулем, а тебя прямо на ходу вычисляют. Длительность проверки на угон еще зависит от того, каким тоном ты защищаешь свои права. Поскольку нет ни прописки, ни регистрации, то соблюдение своих прав требовать ты не можешь. И на откуп всегда уходило немало денег. Порою за день по три, а то и по пять раз приходилось откупаться, либо часами стоять, пока все пробьют. Вот один из сотен стандартных случаев. Жду человека у эскалатора на станции метро Таганская кольцевая. Подходят два милиционера и требуют идти с ними. Я предлагаю им хотя бы для приличия проверить документы, на что они отвечают. Там все проверим. А как же быть с человеком, которого жду? Это твои проблемы, вперед! Это уже не проверка, это арест, возмущаюсь я. Им достаточно было черного цвета моих волос, несмотря на голубые глаза. И это в конце двадцатого века. Ведут к УАЗику, который уже полон теми, кто имел несчастье родиться вне Москвы. Когда вели, я увидел, что моя машина уже окружена гаишниками, как гиены окружают отбившегося от стада буйвола. Всем плати, если хочешь ходить или ездить по московской земле. Им, милиционерам, и в голову не приходило, что дагестанец в Москве может заниматься искусством. Зарабатывать на жизнь честно, иметь такую машину и к тому же быть законопослушным гражданином. Быть того не может. Привезли в отделение и загнали со всеми в обезьянник. Сижу и думаю, что через несколько часов буду выступать на сцене. Мне будут аплодировать зрители, просить автографы. Да, умом Россию не понять. Примерно через часик проверят и отпустят, но добираться в ночь и в мороз придется самому. Отпустили. И бреду, радуясь хотя бы этому. Когда же, поймав такси, я подъехал к своей по-прежнему окруженной машине, я не вынес этого издевательства и повысил голос, из-за чего снова пришлось повторять всю процедуру с обезьянником в том же отделении. «Так вы же у нас только что были», — удивился дежурный. Это я за себя был, а теперь за машину. Я прекрасно понимал, что нужно бороться с криминалом, но не со всеми же подряд. Когда я пытался представиться артистам, мне отвечали, мы все тут артисты. После этого зарекся говорить это, а когда спрашивали, чем занимаюсь, отвечал, перебиваюсь, чем придется. Несмотря на все, я даже умудрялся ездить на разборке. Один приятель по имени Вагиф Продал ресторан своим землякам из Азербайджана, после чего у него начались проблемы с выплатой. Он знал, что их образумит лишь контакт с дагестанцами или чеченцами и попросил меня помочь. Я знал, как вести диалог в таком случае. Главное – краткость, конкретные вопросы и конкретные суммы с конкретными датами. Кроме этого, нужно создать впечатление спокойного, уверенного в себе и знающего свое дело человека. Мне уже не раз приходилось присутствовать на подобных процессах, и кое-какое представление я уже имел. Подъехали к проданному вагифам ресторану, к самому порогу. Вошли и сели за дальний столик. Халдеи вызвали шефа-должника. Между ними завязался разговор на их языке, который постепенно накалялся и грозил перерасти в брань, а там недалеко и до перестрелки. Я сидел и молчал до поры до времени. По их тюркскому наречию я уловил, что Вагиф заявил, что эти деньги он должен дагестанцам и что с этим уже не пошутишь. Тем временем один из его помощников на ушко доложил, что на нашей машине дагестанские номера. Конечно же, прежде чем ехать сюда, я подробно изучил суть проблемы и мог говорить по существу. Но для полной справедливости я сделал так, чтобы сам должник своими устами признался в своем долге, который, как известно, платежом красен. Настал именно тот момент, когда мне следовало внести свою лепту. «Стоп!» – сказал я, перебив их уже накалившийся разговор, сопроводив это жестом правой руки. Они утихли. «Я хочу задать тебе три вопроса», – обратился я к новому владельцу ресторана. Лишних слов не надо. Говори да или нет. Ты должен этому человеку деньги? Да. Сумма такая-то? Да. Срок такого-то числа истек? Да. Ответил он на третий вопрос, уже не пытаясь ничего к этому добавлять. Значит, с этой минуты у тебя есть ровно трое суток. Сразу после этих слов я встал. Богив последовал моему примеру, и мы удалились. Такого результата я вовсе не ожидал. Все обошлось без шуму и без пыли. Ровно в назначенный срок мы подъехали и получили все до копейки. Я уже считал себя гангстером. Вот как, оказывается, можно жить. Выбей у должника, возьми себе половину и ни в чем себе не отказывай. Вот о чем, оказывается, мне толковали земляки в разных казино и ресторанах. Вот чего я никак не мог взять в толк. Как же легко, оказывается, можно было заработать то, на что я отдаю долгие месяцы упорных занятий, экономя на всякой мелочи. А что, если, ребята, правы, подкрадывалась порой темная и страшная мысль, но разум вступал с ней в схватку и уже в который раз, к моему великому счастью, побеждал? Кто знает, если бы на помощь разуму не подоспевал его верный друг опыт, может, дьявол бы и одолел. Да, они вечерами устилают долларами полы в ресторанах и казино, когда танцуют лезгинку. Да, они не ведут счета деньгам, но у них нет главного. И никогда, никакими купюрами этого не купить. У них нет свободы. У них нет моей независимости и отсутствия страха за завтрашний день. «Да», — говорил я себе, — «пусть они разъедутся на шикарных машинах в свои шикарные квартиры и отели. Пусть сейчас я езжу на метро и снимаю полупустую квартиру в отдаленном районе. Но я докажу, что и честным трудом и терпением можно добиться любых успехов. И чем больше придется стерпеть...» тем приятнее успех. Вагив, конечно, предлагал мне мою долю, но я не смог взять ее из-за наших дружеских отношений. Это было бы похоже на то, как если бы, накормив гостя, я взял с него деньги. Он не унимался, и я принял предложение посидеть вечерком в хорошем ресторане, пригласив предварительно компанию друзей. Так шло время. А я к этому времени был почти женат. Звали ее Зайнап. Жили вместе. Она занималась бизнесом, я занимался шоу. Заграничных гастролей пока не предвиделось. Как-то вычитал в прессе о том, что в Москву по приглашению Российской Федерации кикбокса Китек в качестве почетного гостя прилетает звезда Голливуда и кумир миллионов Жан-Клод Ван Дам. Это было в январе 95 -го года. Меня удивило не то, что он прилетает, хотя это была большая сенсация, а то, что месяц тому назад я во сне общался именно с ним, с Вандамом, и это было настолько отчетливо, что потом несколько дней я вспоминал об этом. А еще вспоминал, как в Сибири я говорила Сланбеку о том, что придет день, когда я буду общаться с Вандамом. И вот сама судьба посылает мне такую. Возможность. Остается только применить свой метод достижения намеченной цели. Нет, я не позволю судьбе дразнить меня, дав возможность поговорить с ним только во сне. Стал звонить по всем инстанциям, причастным к организации этого грандиозного мероприятия в самом большом зрительном зале России, в Олимпийском. Конечно же, меня везде в или по телефону, так как уже было поздно вносить какие-либо изменения в давно составленную программу. Даже в качестве зрителя не попасть. Все места давно проданы и перепроданы. Но я не собирался быть там одним из десятков тысяч зрителей. Я должен быть в самом центре внимания. Прошли уже сутки, и оставалось совсем мало времени до начала турнира, когда. Наконец я вышел на режиссера шоу-программы, которую готовят специально для этого случая. Но он мне объяснил, что при всем своем желании не уполномочен ни прибавлять, ни убавлять что-либо в составленной программе. Его дело только постановка, репетиция и прогон. Несмотря на то, что никаких перспектив не было, все же напросился я на просмотр. Я не мог остановиться, и если существовал хоть какой-нибудь шанс, то нужно было его использовать. Ведь это уже было ближе, чем находиться дома. Пусть зря попрось зимой в другой конец города. Пусть потеряю время, но буду знать, что мною было сделано все возможное до конца. Оставшись дома, мучился бы вопросом, а вдруг была возможность? Я неоднократно убеждался на практике в том, что если ты делаешь один практический шаг к цели, то она, твоя цель, делает тебе навстречу два. Такого количества милиции, ОМОНа и прочих охранных ведомств я нигде не видел. У меня не было специальной карточки для входа. Все же удалось пройти все ряды оцепления, и вот я в холле, где уже встретил кое-кого из коллег, пришедших на репетицию. Через пару минут в холл вошло большое начальство, и вдруг один из этих солидных людей направился прямо ко мне с улыбкой и распростертыми объятиями. «О, Мухтар, ты в Москве, а я тебя все по газетам да по телевизору!» «Пишут, что ты все время в загранках?» «Да, недавно вернулся из Италии, улыбаюсь я, делая вид, что узнал». — А сам мучаюсь вопросом, откуда он меня знает и какими полномочиями он обладает в этом деле. — Помнишь, как ты у нас на Кёкюсенкай в Лужниках выдал такое, что потом ведущий не мог приступить к речи от овации и свиста? — Словно догадавшись о моем замешательстве, проговорил он. — Надеюсь, и здесь покажешь вам, даму, и всем остальным, кускину мать. — Я бы с удовольствием, если бы меня вставили в программу, воспользовался я случаем. «Что? Тебя нет в программе?» «Значит так, появится режиссер Романов, бородатый такой, берешь его подруги и ко мне, вон в те двери», указал он туда, куда только что зашло все это начальство и, всучив мне визитку, удалился. «Вот вам первый шаг судьбы навстречу». Появился Романов, и я немедленно подошел к нему. Он хотел меня отодвинуть в сторону, так как я представился тем самым, который звонил и напрашивался на просмотр. но я тут же добавил, что нас с ним просили зайти к начальству. — К начальству? С вами? Кто? — Сам Александр Иванович, — сказал я, одновременно читая имя на визитке. После этих слов режиссер смотрел на меня уже другими глазами. Теперь ему пришлось оставить в стороне других и идти со мной. Мы вошли, секретарша связалась с кабинетом и попросила пройти. За длинным столом сидели солидные господа и обсуждали дела. Александр Иванович представил меня всем. Некоторые из них меня узнали по моим выступлениям на разных спортивных мероприятиях. Значит так, обратился он к режиссеру. Этот человек должен стоять первым в списке. Это как раз то, что нам более всего нужно по спортивной теме. Если по времени получается лишнее, убери из программы любой номер. Но он должен быть сегодня гвоздем программы. «Будет сделано», – ответил Романов, которому все равно, если начальство решило. На следующий день у Олимпийского творилось что-то ужасное. «Ни проехать, ни пройти. Вся пресса, какая только есть в Москве, была здесь. Такого количества камер я еще не видел. А вот и мой черед». Я был единственным, кто выходил на сцену совершенно один. Конечно же, теперь внимание всей публики, всей прессы и самого Ван Дамма принадлежало мне одному. Известный телеведущий Юрий Николаев представил меня. В детстве я видел его по телевизору, и как для меня это было далеко и недоступно. А теперь я с ним обсуждаю презентацию и мой выход на сцену. Меня волновал только один вопрос. Будет ли Вандам смотреть во время моего выступления или же будет разговаривать и отвлекаться, как он делал это в течение предыдущих боев и выступлений? Мне было важно лишь одно. Интересно ли мое искусство для Америки, для кино, чтобы определить границы своих перспектив и возможностей? «Ну, думаю, раз это не нужно Мосфильму, пусть достанется Голливуду». Выступил я прекрасно. Юрий Николаев вызвал меня еще раз на сцену из-за несмолкающих аплодисментов, криков и свистов. Не ожидавший такого я был на седьмом небе. За кулисами меня обступили люди. «Извините, вы не могли бы уделить пару минут?» обратился ко мне один из них, и я принял его за журналиста. Думаю, нам было бы целесообразнее встретиться позже и виной обстановке. Но дело в том, что я переводчик Ван Дамма. А вот, поздоровайтесь, режиссер Ричард Мерфи и его брат. Правда, я так и не понял, чей это брат, но на Ван Дамма он был явно не похож. «У Ван Дамма к вам предложение, и он просил вас подойти к нему», – продолжал переводчик. «Можете ли представить мое состояние в тот момент?» Я пожал им руки и сказал переводчику, «Сейчас я приведу себя в порядок и подойду. Хорошо, мы вас ждем. Подходите прямо к нам». Вот вам и второй шаг судьбы навстречу одному моему. Когда я позвонил уже в десятый раз тем, кто имел отношение к этому шоу и услышал равнодушное «Извините, ничем помочь не можем», То, как нормальный человек, я должен был плюнуть на это дело и успокоить себя, сказав для утешения, что я сделал все, что мог. Видите, оказывается, не все было сделано, и за этим последним звонком скрывалось то, что и было дальше. Внимание прессы было сосредоточено на Вандаме, и когда я подошел, он встал и подал мне руку. Защелкались сотни вспышек, и телекамеры сгустились над головой, высматривая и выслушивая, о чем это Вандам говорит с человеком, который только что выступил. Это очень здорово! Я в восторге. Скажите, свободны ли вы в марте и апреле этого года? Да. Завтра утром мы улетаем в Гонконг на продолжение съемок фильма The Quest. Хотелось бы иметь координаты вашего менеджера. «У меня нет менеджера», – сказал я, чему Вандам очень удивился. Я подал ему в руки имеющуюся на этот случай, а я этого случая не исключал, кассету, где кроме съемок моего выступления были номера телефонов и факсов. Правда, у меня тогда не было ни телефона своего, ни факса, ни адреса в Москве. А что было, все было чужое. Телефон одного товарища, факс другого, адрес третьего – Он вручил мне визитку и сказал через переводчика. Спасибо, вы меня удивили. Будем на связи, и, надеюсь, мы покажем ваше искусство всему миру. Он еще раз пожал мне на прощание руку. Я шел, не веря ни глазам своим, ни ушам, сжимая в руке визитку. Передо мной все расступались, и мне казалось, что не Вандам сейчас звезда, а я. После этого на меня обрушилась пресса, которая была здесь в этот вечер. «Расскажите, что вам предложил Вандам. Конечно, грех не похвастать прессе о таком предложении, после чего по всей России, в газетах, журналах и по телевидению раздули легенды. Иногда даже читал, что я уже снимался в Голливуде. После этого в течение двух месяцев обо мне было столько публикаций, что мне стоило только подойти к киоску, Как без труда я находил себя в какой-нибудь газете. Статьи обо мне были даже в тех изданиях, которые и не брали у меня интервью, и не фотографировали. Действительно, иногда приходилось читать такое, что сам дивился тексту от моего имени в кавычках. Вот один эпизод. Еду в такси. По радио заговорили о Вандаме, и таксист говорит: Бандам приезжал специально в Москву и забрал в Голливуд одного парня, который делает интересные трюки с телом. «Пока еще, конечно, не забрал, но обещал», — сказал я. «А ты ходил в тот день в Олимпийский?» «Да». «Ну как, удалось хоть издалека его увидеть?» «Не только увидеть, но и поговорить удалось», — не сдержал я своего тщеславия. «Так, погоди, что-то я смотрю лицо знакомое. Не ты ли это выкручиваешь свое тело? А что, видели?» Ё-моё, сказал он не только потому, что узнал меня, а еще потому, что чуть не врезался на светофоре в стоявшую впереди машину. Он оказался одним из ярых поклонников Вандама и обрадовался встрече с человеком, который лично с ним знаком. Он готов был вести меня куда угодно. Он рассказал, как хотел увидеть Вандама, но не смог попасть в Олимпийский. А я про себя подумал. Значит, не так сильно хотел, ведь если сильно хотеть, то перед тобой откроются любые двери, растопится любая охрана. Просто он был нормальным человеком, который попробовал и, столкнувшись с преградой, отсутствием билетов, не попал, куда хотел. Вообще давно известно, что нужно быть «ненормальным», в кавычках, чтобы чего-то добиваться. Таксист оставил свои координаты и просил звонить в любое время, если понадобится машина. А еще в тот насыщенный для меня день в Олимпийском я познакомился с Володей Ардживанидзе. В то время он был преподавателем Техквандо на Красной Пресне. У него были свои школы, и он вырастил немало учеников. В то время он уже имел третий дан. Предложил встретиться для взаимных тренировок и обмена опытом. Так мы и сдружились с ним навсегда. Через него я познакомился со многими ребятами из Красной Пресни и одно время жил у них. Ближе всех мне стали Павел Ципурин и Сурен Монасарян. Обычные ребята, только разница между ними в том, что у них с рождения не было проблем, так как родители вовремя все для них сделали. Вся наша компания была с малой грузинской – Паша с Суреном жили в знаменитом элитном доме номер 28, в котором жили художники, артисты и люди искусства. В их подъезде была квартира Владимира Высоцкого. У Сурена квартира прямо над Высоцкими, на девятом этаже, у Паши под Высоцкими, на седьмом. А между ними на восьмом этаже живет Евгения Максимовна, мать Владимира Высоцкого. Сурен рассказывал, как в тот трагический день, когда умер Высоцкий, он не мог выйти из дома, так как пол Москвы собралось у их подъезда. Несколько лет назад я читал статью в литературке о том скорбном дне. Я смутно представлял себе эти места, а теперь вот пришлось некоторое время жить в этом подъезде и входить ежедневно в те самые двери. Именно благодаря Высоцкому еще с детства я полюбил гитару. Мне как-то довелось быть приглашенным к заслуженной артистке России, акробатке Тамаре Лязгиной, которая в юности встречалась с Высоцким. Я смотрел ее фотоальбомы, и больше всего мне запомнилась одна фотография, на обратной стороне которой Высоцкий незадолго до смерти нарисовал карандашом заросшую травой могилу. Выйдя на улицу и, находясь под впечатлением от увиденных фотографий, я стоял на остановке в ожидании троллейбуса, и когда он появился, то все правое переднее окно троллейбуса закрывал портрет Высоцкого. Еду в троллейбусе и думаю: все видят этот портрет, но никто и не подозревает, что я сейчас держал в руках его живые настоящие фотографии. Читал его записки, и общался с его подругой юности. А с Тамарой Лязгиной мы познакомились очень интересно. После представления в одном из дворцов культуры Москвы ко мне подошел мой давний приятель, Валерий Цукерман, владелец музея знаменитой «Тройки» Витцина Никулина Маргунова, и сказал, что со мной очень хотят познакомиться. Передал мне визитку. Я созвонился и, к моему огромному удивлению, это оказалась Тамара Лязгина, именно та женщина, о которой я читал в книге Берегите суставы. Ее не случайно интересовала моя гибкость. Она много лет проработала на сцене в этом же амплуа, а муж ее окончил Гарвардский университет, и семья их была образцовой среди русской интеллигенции. Но вернемся на пресню. Компания здесь была Веселая. Правда, иногда Володя Арджонидзе заводился. Это было последствием многократных травм на всевозможных соревнованиях, мы с Володей схожи в одном. В Олимпийский он попал так же, как и я, даже еще при меньших шансах. О приезде в Андама он узнал буквально за несколько часов до начала соревнований Китек. Несмотря на то, что он опаздывал, что у него не было билета, что был задержан за превышение скорости и после последующего наезда на сотрудника был вызван патруль для его задержания, несмотря ни на какие последующие преграды, он сидел там, где сидела элита Москвы, буквально за спиной Ван Дамма. Один бог знает, как ему удалось пройти через все преграды и оказаться на этом месте. Он одарен удивительным талантом убеждать, Хотя, когда словесное убеждение не действует, он иногда пускает в ход кулаки. А тем временем, далеко от Москвы, в чеченском селе Верхний Наур, у Асланбека дома сидела компания ребят. Одни играли в карты, другие о чем-то разговаривали, третьи смотрели телевизор. Вдруг кто-то, указывая на телевизор, крикнул «Смотрите, Вандам прилетел в Москву!» Стали показывать как раз тот момент, когда Вандам жмет мне руку. Увидев меня, Асланбек крикнул: «Это же Мухтар, мой друг! Ты что спятил?» — кричали ему одни. А может, еще скажешь тот самый, с которым коровники строили?» – Смеялись другие. Да, это он. Да вот же фотографии! — кричал он радостно, указывая на валявшийся на подоконнике альбом. Смотрите, и правда он. Вот как сбываются мечты. Ведь сказал же я ему тогда в далекой сибирской деревне, что если буду заниматься, настанет такой день. И он не мог не настать. Все мои усилия, отказ от мелких удовольствий, отказ от пищи ради занятий. Все это не может просто исчезнуть. Ведь оно есть, а значит, этому нужно свое место в природе, и оно. находит его. Шло время. Я просыпался по утрам и все думал, не сон ли это был. Я не мог поверить в то, что скоро мне предстоит лететь на съемки с голливудскими звездами, с мировыми именами. Поскольку было велено ждать два месяца, то я усилил свои занятия, ужесточил дисциплину, плотно взялся за английский. Знакомство с Володей Ардживанидзе было очень кстати. Он меня стал тренировать в боевых искусствах, в частности, в тэхквондо. Благодаря моей гибкости и занятиям УШУ мне довольно легко давались уроки, и в кратчайшие сроки я сдавал один за другим экзамены по тэхквондо. Прошли два месяца ожидания. Из Голливуда ни слуху, ни духу. Поостыли мои надежды, я постепенно сложил крылья мечты. Мы с Суреном составили текст и отправили факс в Голливуд. Через неделю пришел ответ из Ван Дамм Энтертейнмент. В нем приносились извинения от компании и указывались причины, по которым они не смогли пригласить меня в данную картину. После специального совещания режиссеров выяснилось, что меня увидели слишком поздно. На тот момент уже половина картины была снята, и если вводить новый персонаж, то необходимо менять кое-что в сценарии. что привело бы к большим затратам. Вот так я снялся в кавычках в первой своей голливудской картине, после чего решил, если гора не идет к Магомету, то Магомет Шарипович идет к горе. Для этого я завел отдельный список дел и разложил их по ступеням важности, срочности и сложности. Приступил. Нужны были веские основания для подачи документов на американскую визу. Все же нельзя полностью пренебрегать связями, я ими воспользовался. Омар, у которого в то время были тесные связи с Канадой, Францией и Америкой, мне помог. В посольство я пришел коммерческим директором российской американской компании, занимающейся поставкой в Россию «Ножик Буша». Не знаю, существовала ли в природе такая компания, На бумаге, которая дал мне Омар, убедили придирчивых чиновников посольства так, что мне сразу дали мультивизу на год. Конечно, такая должность обязывала выглядеть соответственно, тем более по бумагам я имел солидную зарплату. Следующим, меньшим по размеру препятствием, было отсутствие денег. Кроме долгов у меня ведь была еще машина, она меня и спасла. Продал машину, отдал долги, а на оставшиеся деньги купил билет в Лос-Анджелес. А в Дагестане решение проблемы отца нужно было ждать минимум месяц. Этим-то месяцем я и воспользовался для того, чтобы открыть для себя Америку и Голливуд. Москва. Последний вечер перед вылетом в Америку. С вещами, которые уместились в одной спортивной сумочке, Еду на ночное выступление, после чего меня ждала одна дама. Глубокая ночь, и я спешу к метро. Имя дамы слишком известно, чтобы его называть, и поэтому ограничусь лишь тем, что она артистка эстрады. Был уже час ночи, а мне еще предстояло найти ее дом в незнакомом мне районе Москвы, а в 4 часа утра вставать. В метро уже было почти пусто и безлюдно, и в вагоне ко мне подошел мужчина, лет 55, с просьбой подсказать, как ему найти адрес. В руках он держал потрепанную бумажку. Я очень торопился, так как мне помимо всего еще нужно было найти, где бы купить то, что положено джентльмену, собравшемуся к даме. Мужчина был настолько простым русским мужиком, что не мог я отказать в помощи. Я помнил свои первые дни в Москве. Как было мне трудно в этом огромном и незнакомом мегаполисе. Мы вышли из метро и стали искать это затерявшееся общежитие для приезжих рабочих. На это у нас ушло минут сорок, но там нам не удалось найти его сельчанина, и он должен был остаться на улице. Я не мог оставить приезжего человека на улице, да и сам уже прилично опоздал. Мы нашли телефонную будку, и я позвонил своему приятелю, который согласился ради меня приютить на одну ночь чужого человека. Метро уже закрыто. Я поймал такси, назвал адрес, заплатил, посадил мужика и отправил. Мужик был сильно удивлен тому, что в Москве такие гостеприимные люди. Он так искренне меня благодарил. Тем временем дама не спала и все ждала меня. Я знал, что по отношению к ней поступаю не по-джентльменски, но совесть подсказывала, что она все-таки в своей собственной теплой квартире, а старому человеку негде переночевать. И поэтому я чувствовал легкое удовлетворение от того, что я поступил согласно со своей совестью. Продолжение следует.